Еще раз добрый день. Сегодня у нас вторая лекция на тему 150 лет русской свободы. И я напомню вам, что 150 лет назад в России было отменено крепостное право, и подавляющая часть населения Российской империи стала постепенно превращаться в свободных людей. Но за 99 лет до этого, или почти за 100 лет до этого, в России возникла первая свободная группа людей, первая за всю русскую историю последних столетий. Это отмена крепостного права у дворян. Когда дворян освободили и разрешили им делать, что они хотят, и мы говорили вчера, уже отчасти на эту тему. Сегодня мне надо сказать еще несколько слов. Усилить. Действительно, в русской истории впервые появились свободные люди. А ведь свобода, это кроме всего прочего, такое простое дело, как свободное время. Делай, что хочешь. И вот впервые в России появились социально-экономически обеспеченные люди, у которых было свободное время. И кто-то из них потом стал Державиным, Пушкиным, кто-то Самодуром, кто-то обычным чиновником и так далее. Но появились свободные люди. И тогда появилась великая русская культура, великая русская литература, живопись, музыка и так далее. Именно эти свободные, экономически обеспеченные люди создали великую русскую культуру золотым веком который был 19-е столетие. Но после освобождения крестьян произошло еще одно очень важное событие, которое, казалось бы, нанесло почти смертельный удар делу русской свободы. Через несколько лет Россию охватила крестьянская война, мощное Пугачевское восстание. Да, все мы читали «Капитанскую дочку» и проходили в школе Пушкина, там все это исторически точно изложено. Александр Сергеевич был первостепенный историк. Большая часть рабской, крепостной, неосвобожденной России, всколыхнулась. Почему? Да потому что раз дворян освободили, надо освободить и нас, крестьян. Ведь мы же работали на дворян, потому что они служили царю-батюшке. Теперь они освобождены, от службы освободить и нас. Абсолютно резонно, абсолютно точно крестьянское сознание сработало, появился Пугачев, как вы знаете, ушлый, хитрый, умный мужик, который сумел повести за собой сотни тысяч рабов. И крестьянская война настолько напугала дворянскую, имперскую Россию, что еще много десятилетий у дворян начинался тремор при воспоминании об этом событии. И, например, Пушкин – это представитель третьего поколения дворян, то есть его бабушки и дедушки пострадали от Пугачева. Ну, условные бабушки и дедушка, и дедушка Пушкина. То есть то поколение его бабушек и дедушек пострадало от Пугачева. Он побежал в архив, получив разрешение царя, заниматься историей пугачевского бунта. Этот дворянин, а Пушкин очищал себя дворянином полностью, хотел узнать, почему, чего они хотели. И что так страшно для нас. Да? Так вот, почему так Пушкины дворяне испугались? Потому что Пугачевское восстание было полностью направлено против дворянской культуры того времени как таковой. Не против даже эксплуатации когда один эксплуатирует другого, и надо дело поправить в другие отношения, а просто всех уничтожить. Тотальная война пугачёвцев против дворянской России. В чём дело? И вот это дело, вот ответ на этот вопрос, это ответ на многие неудачи русской свободы. Почему Россия до конца ещё не освободилась? Почему мы не до конца свободное общество? Почему так трудно дело свободы, то есть самостоятельного существования человека, когда он сам на себя отвечает и сам делает выбор, а не за него делают выбор? Почему она так трудна? Дело в том, что в результате преобразования Петра Великого и Петра Первого Россия распалась на два мира, на два абсолютно враждебных друг другу мира. С одной стороны, это была вот эта вот петербургская европеизированная элита в лице дворянства и каких-то еще близких сословий, там какого-то части чиновничества, не дворянского части, клира, церковников. Это были блестящие европейские образованные культурные люди, которые мысли и чувствовали совершенно как европейцы. А большая часть населения, которое находилось у них в крепостном рабстве, они так и коснели вот в той Московии, в той древней, допетровской, традиционалистской Руси, от которой Петр отталкивался. И вот два символа. Такой новый современный Петербург Петровский и старая, косная, какая-то неприятная и малоподвижная Москва. И вот выстроились два мира. Да? Один мир, который как в Париже. Как в Лондоне, а другой мир, как в XV веке, как в XVI веке, ничего не изменилось. Но только проблема заключалась в том, что один мир, тот европеизированный, стал эксплуатировать вот этот вот огромный и многочисленный, большая часть населения тоже входила. Мир, который остался, говоря языком Евгения Онегина, верен заветам темной старины, заветам прошлого. Мир старой русской московской традиции, воплощенный прежде всего в крестьянине русском. И мир вот этой вот модерности, современности, устремленности вперед, дворянства 18 и 19 века. И вот Пугачёвщина выступила против вот этого дворянства. А вот это самое дворянство, оно и было освобождено, оно и стало носителем идеи свободы, оно и стало создателем русской культуры. И в этом грандиозная русская драма. Почему? Да потому что для простого русского мужика, которого эксплуатировали, ему все эти свободы, Ему вся эта культура была совершенно, он ее не понимал и не знал, он жил совершенно в другом мире. И поэтому, когда он восставал против своего неравноправного положения, он объективно боролся и против этой культуры, и против этой свободы, которой дворяне уже пользовались. Парадокс, тупик, как выйти из него? Россия найдет какие-то пути выхода, они окажутся страшными, кровавыми впоследствии. Но вот это вот была мина, которой Петр... Опять метафора, конечно, никакой мину он не закладывал, но метафорически говоря, была мина, которая была заложена под здание российского общества, и эта мина взорвалась в 20-м столетии, когда была революция, гражданская война, сталинская эпоха и так далее, и так далее. И поэтому дело свободы так трудно двигалось вперед. И так часто те люди, которые якобы боролись за свободу, выражали интересы вот этой вот огромной массы, которая совершенно по-другому видела мир, и в ее сознании темы свободы не было. Не было темы свободы, потому что она жила в старозаветных русских вот этих вот древних традициях, как и любой другой народ. То есть туда вот это вот солнце свободы, солнце просвещения, солнце изменения не попадало практически. И в этом огромная вина вот этой вот дворянской России, имперской России, русских царей, императоров и так далее. Они несут громадную вину за это. И тем не менее, и тем не менее дело русской свободы двигалось, нарождалось целое поколение за поколением свободных людей. Владимир Набоков, великий русский писатель 20-го столетия, как-то скажет, история России – это история, с одной стороны, полиции, власти, то есть не свободы, и история русской литературы, то есть свободы. То есть у России... Как бы две истории. Как вот Чернышевский говорил, история – это не тротуар Невского проспекта, имею в виду, что такой прямой Невский проспект и прекрасный тротуар. Сейчас там тротуар хуже, чем во времена Чернышевского. Но история действительно, она очень сложна. И, например, были такие потрясающие люди, например, Карамзин Николай Михайлович, человек, ну, вы знаете, это русский писатель, историк и прочее, прочее, начало 19 века, одна из ключевых фигур русской истории и очень парадоксальная история, фигура в истории русской свободы. С одной стороны, это один из первых русских свободных людей. Крамзин, который стал писать историю государства российского не потому, что ему было поручено, а потому, что он сам захотел. Который стал критиковать власть с каких-то позиций не потому, что его кто-то просил, а то он сам захотел. Человек, который куда хотел, туда ездил. Что хотел, то делал. То есть это был абсолютно свободный человек во всех своих проявлениях и в жизни своей, в своей биографии, и в творчестве. И вдруг этот человек говорит, что «А не надо освобождать крестьян, надо подождать». А почему? А потому что говорил он: лучше чуть-чуть припозниться со освобождением, чем слишком рано освободить. Крестьяне, вот из-за этих особенностей русской истории то, что я вам говорил, что они как бы коснулись старой традиционной жизни и туда просвещение и образование не доходили, и они как малые дети не знали, как устроен мир. Они, как малые дети, окажутся свободными в этом мире и станут сразу объектом обманов, преступлений других людей. Их экономически разорят, и психологически им будет там некомфортно. Поэтому наша задача, говорил свободный человек Карамзин, это постепенно воспитывать людей к свободе. Постепенно воспитывать, подводить их. Вот как детей постепенно воспитывают к тому, чтобы они перешли в определенный свой возраст самостоятельной жизни. То же самое надо делать с крестьянами, говорил Карамзин. И вот парадокс. Человек сам в своей жизни, осуществивший дело свободы на своей личной биографии, он становится таким вот консерватором, тормозом на пути освобождения других. Или поздний его современник, крупнейший русский философ Иван Киреевский. Это имя, наверное, менее вам известно, но тем не менее это одно из самых блестящих имен 19-го столетия, который говорил, что освобождение крестьян опасно. Именно вот по той простой причине, что вот эти вот есть два мира. Мир европеизированного дворянства и мир вот этого традиционного крестьянства. И когда они станут свободными, они вопьются друг в друга. Начнется гражданская война между ними, поскольку они освободятся и будут как бы равными друг другу. И это очень опасно, говорил он. И мы увидим, что через несколько десятилетий, когда будет гражданская война в России, отчасти эти опасения и Николая Михайловича Карамзина, и Иван Васильевича Киреевского оправдаются. Я к чему клоню? Потому то, что сама тема свободы, движение к свободе, должно быть очень осторожно. должно быть очень выверенным. Нужно, так сказать, иметь в виду, что действительно в силу определенных постояльцев, может быть, иногда стоит и некоторое время подождать, но, разумеется, не тратьте его попусу, но готовить народ к свободе, нежели вот так вот безоглядно, как вот, не зная броду, так сказать, кинуться в воду и можно утонуть вообще. То есть дело это очень сложное, но история русской свободы, это не только история реформ. Или обратных каких-то движений, или история царей. История русской свободы, слава Богу, как говорил Набоков, это и история русской литературы. И вот это надо понять. Русская литература 19-го столетия, золотой век русской литературы, русский роман, русская поэзия. Это наш неоспоримый вклад в мировую культуру. Но это по линии эстетической там, мыслительный, философский и так далее. Но есть ещё одна важная заслуга русской литературы. Именно в русской литературе русский человек по-настоящему освободился. Что я имею в виду? В XIX веке группа замечательно одарённых литературно, одарённых русских людей создала русский роман. Роман. Ну что такое роман? Это определённая литературная форма, определённые литературные произведения. А какое определённое? Смысл романа заключается в том, что концентрируется внимание на судьбе какого-то одного человека. И вот русские создают свой роман. А что значит они создают свой роман? Пушкин создаёт, Гоголь создаёт, Достоевский, Тургенев, Толстой. Они создают новые миры, которые существуют вне зависимости от царя, полиции, чиновников. Несмотря на то, есть у них деньги или нет денег, и даже несмотря на народ, свободен он или не свободен, они создают мир свободных людей. Почему свободных? Потому что все эти Онегины, Печорины, Пьеры Безуховы, они движутся по воле автора, а не по воле законов, царей, крепостного права, каких-то установлений и так далее. Создается, как сказали бы сейчас, виртуальный мир свободы где обсуждаются все проблемы, где люди делают в социальной сфере, в семейной сфере, в сфере дружеских отношений, то, что они хотят. Они свободны. Единственное, кто определяет их движение, это свободная фантазия или воля автора. Русская литература и русский роман – это та лаборатория, где рождается будущий свободный русский, где окончательно закладываются основы для будущих русских свобод. И мой тезис, один из важнейших тезисов, заключается в следующем. Поскольку существует классическая русская литература, включая и поэзию, и русскую мысль, и она изнутри свободна и является, э, ну, если угодно, продуктом деятельности свободных людей, то мы все, прошедшие в школах и в университетах эту школу, мы изначально уже получаем прививку свободы. Мы получаем прививку от несвободы. Мы Это нас спасает даже в самые тяжелые, скажем, деспотические сталинские времена, в 20-м столетии, я еще коснусь этого, от окончательного и полного рабства наш народ спасало наличие вот этой вот литературы. Вот этой сферы, которую не уничтожишь, она же виртуальна, она не материальна. Она существует, она никуда никогда не уйдет. И это громадное достижение русской истории и русской свободы, существование свободной русской литературы. И имейте в виду, именно русская литература создает образ Сейчас вспомните школьные годы лишнего человека. Помните, лишний человек. Не знаю, как ваше поколение нас учили, что вот они были не приспособлены, они были Краснобаи, там какой-нибудь Рудин, он там все больше говорил, ничего не делал. Но этот лишний человек был свободен. Он мог ехать в Париж и умирать на баррикадах Парижа. Он мог ехать на Кавказ и там погибать там, от пули чеченца или кого-то еще. Но он был свободен. Этот человек не попал в жернова не свободы и деспотии. Он сам выбирал свой путь и свою жизнь. Отвечал за свой путь. Вот это вот создание типа лишнего человека является одним из... В школе нас учили, наоборот, что это плохо. А на самом деле это одно из высших достижений русской культуры. Это одно из самых главных движений России к свободе, поскольку литература сказала, вот как выглядит свободный человек. Может быть, у него есть какие-то и отрицательные черты, но вот он свободен. И это самое главное, что... Русская литература в конечном счете сказала, свобода лучше свобода. И русская литература в целом, с оговорками, с различными мнениями, это есть, если угодно, главный аргумент в пользу того, что мы должны двигаться к свободе, потому что остальное несвободное состояние гораздо хуже. И в начале 20-го столетия, 100 лет назад, Россия переживает, но ну, если угодно, зенит свои свободы. Или как сказали бы там, я не знаю, филологи Акме, то есть период расцвета свободы. Я имею в виду годы 905, 906, 907. Это же годы первой русской революции. Это была удачная, насколько вообще может быть удачная революция, поскольку революция это всегда кровь, столкновение, жертва и прочее, прочее. В чем же и была удача? Власть и общество столкнулись в споре, что делать дальше. И в конечном счете пришли к компромиссу. Ни общество не уничтожило власть, ни власть не съела общество. Они заключили компромисс приняли манифест 17 октября 1905 года, который ввел в Россию систему политических свобод, политических партий, профсоюзных организаций и прочее, прочее, прочее прав человека. А потом в апреле 2006 -го года была принята конституция российская, которая вводила в Россию двухпалатный парламент, политическую конкуренцию, политические партии, систему разделения властей. А потом начались Столыпинские реформы. Это такой расцвет... Демократии и свободы в России – это такой шаг вперёд. И вот здесь я не могу сказать э, об одном очень важном событии. Вот мы говорим 150 лет русской свободы и вспоминаем великие деяния Александра II и его единомышленников. Но был ещё один важный день в русской истории, важнейший день для истории русской свободы. 6 марта 1907 года. Пётр Аркадьевич Столыпин выступает Государственной Думе с программой либеральных реформ. Мы говорим Столыпин, Столыпинские реформы это освобождение крестьян из общины, это возможность жить крестьянам самостоятельно, все так. Но Столыпинская программа реформ или программа русской свободы была гораздо шире. Она стояла из нескольких пунктов. Пункт первый. Вводилась религиозной свободы. Религиозные свободы. Люди могли перейти из одной конфессии в другую, могли вообще не быть верующими. И все конфессии признавались равными. Абсолютная религиозная свобода. Это важнейшее право для человека, который живет в многонациональной, многоконфессиональной стране. Дальше. Неприкосновенность личности. Вводились такие инструменты, процедуры и механизмы защиты прав человека, до которых мы сегодня еще не зашли. Только после решения суда можно человека арестовать. Нельзя держать там заключение без обвинения более 24 часов. Там запрещалось там читать письма. То есть... Абсолютно права человека возводились на пьедестал. Это и есть основа свободы. Права и свободы человека. И Столыпин в своей этой речи, в своем манифесте о русской свободы показывает, как нужно сделать, и что правительство сделает в ближайшее время. Причем многое было сделано. Дальше. Совершенствование системы самоуправления. Ведь что такое свобода в переводе на язык политики? Административных дел всяких, экономических, это самоуправление. Это когда ты не подчиняешься начальнику сверху и с центра. А когда ты сам говоришь, мы сделаем это, Столпин говорит, надо совершенствовать систему самоуправления. Она и так была в России тогда очень развита. Система земств самоуправления на уровне сегодня, района и области, а тогда уезда, губернии и города была прекрасной, действовала очень эффективно. И большие достижения в этой сфере перед революцией в России неоспоримы. Но Столпин говорил, идем дальше еще. Административная реформа. А Россия была страной, где были разные административные системы управления. В одних районах одни, в других другие. В этом было, была и такая вот положительная сторона, что как бы, своеобразие каждого региона России учитывалось. Но он говорил, что мы должны прийти к единству административной системы, которая обеспечит людям свободу. То есть единство управленческих институтов, процедур и норм. Дальше. Это трудовое законодательство. Человек имеет право на забастовку. Человек имеет право на протест. Это тогда правительство, это министр внутренних дел, потом премьер страны, дворянин Столыпин, заботился о рабочих и работодателях, о буржуях и пролетариях, чтобы они, а, не съели друг друга, чтобы богатые не обманывали бедных, чтобы у бедных было право, у рабочих, бастовать. Но он только должен был грамотно все это делать. Не просто разрушить станки, а экономическая забастовка тоже в рамках очень определенных юридических норм. А также различные страхования, пенсии за увечья и так далее, и так далее. По сегодняшний день мы еще не решили этих проблем, тогда Россия их ставила. Ну, аграрная реформа, мы... я не буду об этом говорить, потому что это более-менее известно, да? Это в чем смысл? Хочешь оставаться вообще, не хочешь, выходи. От 25 до 33% семей вышло, остальные остались в общине. То есть он совсем не разрушал общину, он просто сказал, можно выйти и индивидуально заниматься сельским хозяйством, и работать на основе частной собственности. И сам был сторонником частной собственности, но кто не может, пусть остается в коллективной общине. И дальше это народное просвещение, народное образование. Вот видите, неприкосновенность личности, трудовые права человека, просвещение, то есть право на образование. Право на выбор веры, основополагающие принципы человеческой свободы. И это не были слова. Столыпин говорил, его известный призыв, чтобы Россия еще некоторое время была спокойной, мирной. И все мы это сделаем. И это делалось. Россия с семимильными шагами, несмотря ни на что. В начале 20-го столетия шла к свободе. И можно сказать, что период русской истории от 1861 года по 17-й год, когда случилась несчастная революция, несчастливая для России. Это был период мощного прорыва России к свободе. Поэтому, когда говорят, что Россия для свободы не предназначена, это все слабо. Россия показала в этот период своей истории достаточно длительной, что она может идти. Но что произошло потом? Потом произошла февральская революция, когда свергли самодержавие. Потом произошла большевистская революция, когда власть взяли в свои руки силы, которые сказали, что мы дадим народу полную свободу. Да? И началось движение России к несвободе. История русской свободы, 150 лет русской свободы, это не только рассказ о том, как наши предки, мучаясь, ошибаясь, побеждая и говоря, и делая правильно, шли к свободе. Но это и история того, как Россия пошла не к свободе. Дело в том, что в 20-м столетии, в 20-м столетии, особенно в ее середине, особенно в 30-е и 40-е годы 20-го столетия, Россия попала в состояние такого интенсивного, такого дикого деспотизма, такой несвободы, которую просто трудно сравнить с какими-то периодами предшествовавшей истории или с какими-то периодами в истории других стран. И в этом смысле Это для нас с вами назидание. А как мы попали в состояние свободы? Вот смотрите, в 1861 год отменяется крепостное право. А в 1930 году правящая партия, большевистская партия, по существу, через коллективизацию вводит в Россию новое крепостное право. Правящая партия тогда называлась так – ВКПБ. Как расшифровывали тогда острословы «второе крепостное право большевиков»? Это, конечно... Острота, да? Это, конечно, такие вот шуточки, но по существу точно схвачены. Вот от отмены крепостного права, от отмены первого, условно говоря, крепостного права, прошло почти 70 лет, ну 30-31 год, это как раз 70 лет. Это такая вот жизнь одного поколения людей родился и умер. И Россия, достигнув где-то к 17-му году пика свободы, не выдержала и свалилась во вторую несвободу. Причем большевики сразу начали, и это очень важно, я еще раз говорю, рассказ о русской свободе предполагает рассказ о том, как мы впали в несвободу. В первой же Конституции большевиков в 2018 году, летом 18-го года, там появляется новая юридическая категория ⁇ лишенцы. Помните, был лишний человек, а теперь какие-то лишенцы, это кто? Это представители бывших эксплуататорских классов, которые лишались прав человека. То есть если до 2017 -го года до начала 18-го идет расширение сферы собственных решений, собственной ответственности, собственного выбора, что есть свобода, то уже в 17-18-м начинается сужение. Сразу же заявляют, что какие-то круги, слои, группы общества не имеют никаких прав, потому что они эксплуататорские. И вообще вся марксистская доктрина, а потом марксистская, ленинская, делит людей на тех, кто достоин свободы и процветания, и жизни, и тех, кто нет. А те, кто нет, это бывшие эксплуататорские классы. Это неправильные классы. И постепенно вот под этот вот Разряд неправильных классов, классов, которые мешают прийти к свободе и процветанию, попадают все больше и больше слои населения. То есть это была сама по себе доктрина, которая предполагала возможность такого отношения к людям. То есть Россия в этот момент впала в состояние полной несвободы. Если раньше речь шла о правах человека, их лишили. Неприкосновенности, вы знаете, система ГУЛАГа была открыта для всех. Каждый мог туда загреметь, и все, в общем, понимали, что могут это сделать. Многопартийность сменилась, диктатура одной партии. Различные идеологии, плюрализм мировоззренческий и расцвет культуры. Сменился тем, что одна партия, одна идеология. Борьба политическая, различные политические силы. Всё закончилось. Один, же генеральный секретарь. Всё пришло в какую-то страшную от плюральности, множественности. От такого многообразия и расцвета, соответственно. Всё пришло только к одному. Только это правильно, только так делать, только такие возможности. Например, только че, э, государственная собственность, никаких других форм собственности. Отказ от выбора и приход к тому, что будем делать только так, абсолютная несвобода. Это кончилось, конечно, страшным понижением и нравственным уровнем в народе. И по существу и экономической культуры, несмотря на все победы Сталина в индустриализации, все это потом развалилось и не смогло работать. И к страшным поражениям в войне в первые годы, к надрыву народа, к тому, что Крестьянство эксплуатировалось как никогда, ведь крестьяне опять впали в крепостное право такое, какое, может быть, им и не снилось даже в 19 веке. Например, вы, наверное, этого не знаете, крестьяне получили паспорта уже при Брежневе только. У них не было паспортов, они не были гражданами России, они не могли покинуть свою землю, они могли покинуть свою деревню, они не могли приехать в областной город или в Москву, у них не было паспорта. Это опять были крепостные. А крестьянство, при том, что шел процесс перетекания, конечно, деревни в город, урбанизация крестьянства, и в середине 20-го столетия составляло примерно половину населения России, тогда Советского Союза. И лишь 1956 год, 55 лет назад, состоялся 20-й съезд партии КПСС, на котором впервые был нанесен удар по этому режиму несвободы. Чуть-чуть была приоткрыта дверь, чуть-чуть приоткрыли форточку, и свежий воздух пошел, когда Хрущев в своем секретном докладе рассказал о преступлениях сталинского режима. О том объеме несвободы, конечно, он не знал этих слов, он был простой мужик, но именно в этом смысле он обрушил на головы всех людей. Хотя он прежде всего говорил о преступлении против членов партии, но было подвергнуто сомнению главного. Главное. А главное заключалось в том, что режим одного, абсолютная власть одного, безусловно, приводит к нарушениям в деятельности всего механизма, всего организма. И от этого надо уходить. И мы с вами знаем, что постепенно, после 20-го съезда, это 1956 год, примерно 55 лет назад, Россия снова стала уходить от состояния несвободы к свободе. Сначала это проявлялось, как всегда, в художественной, в эстетической сфере, в сфере культуры. Но постепенно в России появились люди, которые открыто выступили И это впервые в русской истории под знаменем свободы. Что я имею в виду? Все предыдущие движения за свободу, они были гораздо более сложными. Они говорили о том, что вот надо освободить этих, чтобы дать им экономическое равенство, или надо помочь сделать что-то. То есть свобода всегда шла в каком-то общем пакете с другими требованиями. И здесь впервые в русской истории появились люди, их называют правозащитники, которые сказали, пусть власть выполняет законы, И главная ценность – это свобода. Когда впервые в русской истории люди сказали открытым языком, прожив в своей жизни, эти люди правозащитники, они появились в 60-е годы, в 70-е годы, прожив в своей жизни в условиях несвободы, они вдруг поняли, что это и есть главная ценность человека вот здесь, на земле, в социальном мире. Это ценность, заключающаяся в том, что я могу и должен делать то, что я считаю правильным и нужным, и нести за это ответственность, даже если я ошибся. И вот начинается борьба правозащитников в 60-е, 70-е, в начале 80-х годов за возвращение свободы в России. И постепенно, постепенно, если опять же пользоваться так, такой вот метафорой, потенциал свободы растёт. Объём свободы, который пока в душах людей растёт, опять появляется русская литература Солженицын и другие, которые рисуют нам свободного человека, который действует не по повелению там, ЦК КПСС или КГБ или кого-то ещё. А по собственной воле, по собственной совести Солженицын говорит, жить не по лжи. Не по лжи может жить только свободный человек. Человек, который сам за себя отвечает и сам выбирает, лжет он или не лжет. И вот это великое правозащитное движение, которое, в общем, известно, но которое еще недооценено у нас, оно не менее для нас значит, что, чем все освободительные движения там, 19 века, начала 20 столетия, оно приводит к тому, что к концу 20-го столетия Россия вновь обретает возможность выйти на пути свободы. И вы знаете, что на рубеже 80-х, 90-х годов в России происходит, многие из вас уже в это время родились, хотя, может быть, и не помнят его, в Россия, Россия делает новое, такое, если угодно, мощное, резкое движение к свободе и сбрасывает сама с себя вот эту систему тоталитарной несвободы, которая уже подточена которая уже еле-еле живет, иначе бы она и не упала, если бы она еще была крепкой. И надо, вами, надо нам с вами понять, что мы действительно являемся современниками очередного и, может быть, даже решающего момента в русской истории. Вот именно сейчас, в эти десятилетия решается, наконец-то, российское общество перейдет в состояние свободы. Станет ли оно по преимуществу обществом свободных людей? Что такое свободное общество? Это общество свободных людей. Людей, я в сотый раз скажу, который сам принимает решения и несёт груз ответственности за него. Людей, для которого тема выбора, скажем выборов, является центральной, ключевой. Где нет выборов и выбора, нет свободы. Где нет личной ответственности, нет свободы. Где нет самоуправления, когда каждый решает, нет свободы. И без этого Общество двигаться вперед не может. Все другие общества показывают. Там, где есть свобода, там есть процветание и технологии, и информационные, и модернизационные прорывы. Там, где нет, этого нет. И вот на рубеже 80-х, 90-х годов наше общество вновь устремляется на пути свободы. 90-е годы, нулевые годы или 2000-е годы, безусловно, являют для нас пример, ну вот такого, что ли, прорыва России к свободе. Можно сказать, что мы еще многого не достигли, у нас плохие суды, у нас то да все всё это так. Но тем не менее, и сегодня человек, если сравнить судьбу русского человека в последних столетиях, свободен может быть как никогда. Он действительно имеет возможность выбирать свой путь в жизни. Он ограничен, он не идеален. Наше судопроизводство, наши законы, наше экономическое неравенство, иногда совершенно непонятные действия власти. И тем не менее, по-прежнему, если свобода информации, есть свобода дискуссии, нам не хватает, конечно, воплощения свободы в политической сфере. Борьбы политических партий, выборы, которые во многом сведены уже к фарсу. Да, безусловно, это какие-то отступления и откаты России на пути к свободе. Но, тем не менее, мне кажется, что и вектор современного общества направлен по направлению к свободе. Э -э вот в российском обществе недавно, а может быть и сейчас, обсуждается такой консервативный манифест знаменитого российского режиссёра Никиты Михалкова. Где Никита Михалков – человек такой, ну, в общем, консервативно настроенный, хотя и человек вполне современный и, безусловно, блестящий, Он говорит, что России должно быть построено гарантийное государство, то есть государство, которое бы гарантировало человеку его и права, и обязанности, и которое бы боролось с какими-то несправедливостями. Трудно спорить против этого призыва э, обращенного государству, но гораздо более важным представляется мне. Если чтобы в России было создано гарантийное общество. Не гарантийное государство, а гарантийное общество. Что я имею в виду? Это общество самоуправления, которое само в состоянии гарантировать людям его права. И наблюдать за тем, чтобы он выполнял свои обязанности. То есть, если угодно, сообщество свободных людей – это есть фундамент. Уже все эти государства, экономики остальное – это то, что раньше говорили марксисты надстройки. Но в основе всякого справедливого, экономически благополучно развивающегося общества без всяких эксцессов революций и контрреволюций лежит фундамент. Это сообщество свободных самоуправляемых людей. И основная задача современного российского свободного делания, делания российской свободы заключается в выработке форм свободного самоуправления, Возвращение выборов, когда мы а не власть решает, кто будет править. Когда не люди наверху определяют в конечном счете все, а когда мы говорим, что общество должно двигаться в этом направлении и в том, а власть, если угодно, выполняет нашу волю. В этом есть смысл свободного демократического общества. У нас нет никакой иной другой программы, никакой иной альтернативы. Но мы должны помнить, что Россия... В 20 веке, я вновь возвращаюсь к этой теме, сорвалась в ситуацию абсолютного деспотизма и отсутствия свободы. То есть мы должны быть крайне осторожны в этом движении, потому что всякое забегание вперед, всякие неосторожные действительно шаги, как нам бы казалось, в сторону свободы, когда нет оснований и фундамента для этого, они тоже очень опасны. Если подытожить или попытаться подытожить историю русской свободы, то мы видим, что на протяжении многих столетий, тенденция свободы постоянно прорывается, постоянно пытается себя осуществить. И почти каждый раз в истории России на поворотных путях эти свободы куда-то исчезают, они как бы свертываются, они как бы отходят на второй план. Это тоже, видимо, для нас очень серьезный урок и такое вот назидание, напоминание о том, что мы находимся в условиях очень сложных, в условиях, где действительно вот это. Традиция эмансипации и свободы является, ну, как бы вам сказать, еще не очень окрепшей, еще не очень такой вот, ну, что ли, сильной. Ну, собственно говоря, это и задача, прежде всего, вашего поколения, которое видит перед своими глазами, в общем, драматическую историю русской свободы, но и имеет в своем арсенале, конечно, огромные уже достижения и огромный опыт, что можно делать, как делать и что не надо делать. Я хотел бы закончить эту лекцию какой-то, если угодно, дискуссией с вами. Мне было бы очень интересно узнать, как вы реагируете, люди, так сказать, более молодого поколения, на вот эту тему свободы, дискуссии о свободе. Я хотел бы в форме вот такого вопросов и диалога заключить нашу лекцию. Пожалуйста, я прошу вас. Да, прошу. Меня зовут Мария. Юрий Сергеевич, хотелось бы спросить, вот во время вашей лекции мне назрел вопрос – «Сегодня Россия свободное общество». Чуть позже я получила у него ответ, что «Нет, к свободе, к полной мы еще не подошли». А, тогда вопрос, а реально ли это? Или это все-таки утопия, полная свобода? Конечно. Полная свобода, я не знаю, что значит полная свобода. И свобода это всегда и обязанности, и свобода это всегда и ограничения. Во-первых, свобода это всегда право. Там где есть право, да, законы, суды. Там может быть свобода, без этого никак. То есть, Разговор о свободе – это, прежде всего, разговор об условиях свободы. Неприкосновенность личности, частной собственности, независимость судебной системы, когда суд принимает решение в соответствии с законом, а не потому, что кто-то позвонил. Я говорю вещи, которые можно прочесть каждый день в газетах, но это именно так. Свободна ли сегодня Россия или нет? Мой тезис такой, что да, по сравнению с другими периодами русской истории, она более свободна, может быть, даже как никогда свободна, Мне это легко говорить, потому что я в вашем возрасте жил в условиях страны несвободной. Но вот что такое свобода? Когда-то Эммануил Кант, великий немецкий философ, говорил об эпохе просвещения, это такая эпоха в истории христианских народов, когда они переходят вот в состояние свободы, что это выход из состояния несовершеннолетия. Выход из состояния несовершеннолетия. Я уже несколько раз пользовался этой метафорой взрослые и Когда мы дети, то мы слушаемся родителей. И родители лучше нас знают, когда нам ложится спать, есть ли конфету, есть ли там суп или кашу. И мы несовершеннолетние, несовершеннолетние мы им подчиняемся. А Икант говорит, вот таким обществом, где основная масса населения – это ещё дети несовершеннолетние, это общество такие вот деспотические, абсолютистские, где нормы и приказы сверху идут. Но вот постепенно человек вырастает, он становится взрослым, он сам решает. И он сам решает, куда ему идти, что ему делать. Общество совершеннолетних, общество зрелых, зрелых взрослых людей. Такому обществу, говорит Канн, соответствует правовое государство. Это государство, где не люди правят, а законы. Где политическая система, экономические, социальные, гражданские свободы не зависят от того, кто сидит у власти. Они зависят от законов. А тот, кто сидит у власти, тоже зависит от законов. И его единственная цель и предназначение, и профессия – это выполнять закон, следовать законам. Когда правит не воля, пусть даже просвещенная и благая воля одного человека, а когда правит правопорядок, законы, Право – это общая для всех норма, которая говорит, что можно делать, а что нельзя делать. Это как таблица умножения, это как таблица движения поездов, расписание поездов, чтобы поезда не столкнулись. Это право, это законы. Им надо следовать. Это правое государство. А взрослые люди знают, в какой поезд им сесть. Когда взрослый человек приходит на вокзал, он знает, что если он едет в Казань, то на этот поезд, а в Брест на этот поезд. Так и общество совершеннолетних, свободных людей само решает как оно будет строить дороги, как оно будет платить налоги. Оно само выбирает и самоуправляется. И в этом смысле России далеко, но и в этом же, до состояния свободы, но и в этом смысле в России появилось, все социологические опросы показывают это, большое количество людей, которые готовы так жить, могут так жить, и уже показали, что так могут и успешно так жить. Но главная задача состоит в том, что не надо ждать, что свободу вам принесут. Не надо не бояться свободы, не надо восторгаться свободой. Свобода – это Каждый день ответственность, это каждый день выбор, это каждый день твое решение. И твоя ответственность, свобода это тема ответственности, а не только после меня хоть потоп, а наоборот. Вот что такое, я думаю, свобода. В этом отношении наше общество еще не созрело. Но не надо думать, что и западное общество которые обычно приводят, как пример общества свободного, это общество вот таких идеальных совершеннолетних личностей. Нет. И там есть определенная масса, определенный процент людей, которые, ну, так сказать, как в армии, как в казарме, подчиняются решениям старшего и начальника, а есть масса людей, которые борются за себя. Я надеюсь, что ваше поколение продвинется вперед Дело длинное, дело долгое, тяжелое, но шансы большие есть, самое главное, есть огромный фундамент, есть огромная традиция. Я для этого и читал эти две лекции, для того, чтобы, ну что ли, напомнить еще раз, у нас громадный потенциал, накопленный нашими предками, для того, чтобы двигаться вперед, у нас громадные достижения есть в этой сфере. Есть ли еще вопросы? Ну, я не знаю, кому сказать, кто, ну, Пожалуйста. Меня зовут Алексей, здравствуйте Вот как раз в добавлении этого вопроса Вот тут я с вами могу не согласиться и даже несколько поспорить Насколько знаю, да и все в общем-то знают, история развивается по спирали И вот мне интересно, на данный момент мы переживаем этап борьбы за свободу, вхождение, этап свободы Или свободы, как вы уже сказали Но не наблюдается на самом деле этого всплеска развития культуры Развитие литературы в том числе у нас налицо социальные сети, у нас налицо деградация молодого поколения, у нас налицо всяческие Сорокины и Ижи с ними. И не кажется ли вам, что входя, войдя вернее вот в некое такое псевдокапиталистическое общество, да, мы стали снова заложниками крепостного права, но зависим теперь уже не от власти имущих, а от денег имущих? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, Во-первых, э, насчет того, что всем известно, что история развивается по спирали, мне никто об этом еще не докладывал, я не знаю об этом. Э, я думаю, что это, напротив, никому не известно, как история развивается. Ну, может быть, это миф, извините. Я думаю, что это м м слух. Не более того, что история развивается по спирали. История, процесс открытый. Абсолютно открытый. И мы не знаем, что будет завтра. Не знаем. Теперь по поводу сегодняшнего дня. Ну, конечно, огромные опасности новые рождаются. в движение к свободе – это не только изживание и борьба со старой несвободой. Это ведь еще, если угодно, ответ на вызовы новой несвободы. И то, что вы говорите – несвобода от власти денег, страшная экономическая и имущественная дифференциация в нашем обществе, невозможность для большей части населения, ну, просто... Причем здесь свобода просто для реализации обычных, естественных своих потребностей. И, конечно, процессы, которые в образовании идут сейчас, и которые во многом ну, для людей небогатых, а их подавляющее большинство, закрывают возможность обучения, я имею в виду, надо платить за это и многое другое. Конечно, есть масса новых вызовов, с которыми сталкивается наше движение к свободе. Во-первых, это происходит во всем мире. И это всегдашняя, пока жив, человек борьба за свободу. Но я бы не был пессимистом на вашем месте, потому что, вот судя по этой аудитории, не хочу вам говорить, что... И вам лично я не вижу никакой декорации молодого поколения. Я профессор с большим стажем. И мальчики и девочки, студенты последних там, двух десятилетий не хуже не лучше, чем студенты моего поколения. В общем-то, люди примерно одинаковые в общем и целом всегда. Но ваше поколение гораздо более свободное, у вас нет такого страха, который был у нас. Вы имейте в виду, что свобода – это и желание. Страха. Свобода – это мужество, это мужество быть, это мужество дерзать, это мужество что-то сделать, понимаете, отправиться через океан, как сделали английские диссиденты в 17-м столетии, религиозные диссиденты, и создали новое свободное американское общество, или в русской истории можно найти схожие примеры и так далее. Поэтому вы не впадайте в пессимизм и... Вы говорите, всякие Сорокины, не знаю, Сорокин, по-моему, не так уж и плох. И могут быть разные и другие писатели. Это на вкус, на цвет товарищей нет. А ведь здесь главное, чтобы и у Сорокина, и у не Сорокина была возможность писать, печататься, это обсуждать. И борьба с новой несвободой – это и защита старых свобод. Если откажешься от старых свобод, вот-вот и потеряешь возможность вообще свободы. И, конечно, для вас еще будут такие искушения несвободы, когда может прийти какой-нибудь человек и сказать – я знаю, как надо действовать. Отдайте мне часть вашей свободы, и я сделаю вас сытыми. Не соглашайтесь на это. Вас в очередной раз, как нас обманут.